Кремлёвская набережная, дом 1, строение 2, винный склад. Дом построен в 1899 году. Архитектор Эйбушиц. В нём располагался винный склад Протопопова. Эйбушиц является также автором проекта Международного торгового банка, улица Кузнецкий мост, дом 15, дробь 8.